14 января. Второе избиение преподобных отцов Синаи и Раифи. Прошло много лет после первого избиения преподобных отцов Синайских и снова одни преподобного Нила Постника. Варвары напали на Синайскую гору. Они кочевали в пустыне, простиравшейся от Черного моря между Аравией и Египтом, до да Иордана, и проживали не в городах и домах, но в шатрах. Переходя с места на место, они останавливались станом на более продолжительное время там, где находили хорошие воды и пастбище для своего скота. Средствах жизни они добывали никаким каким-либо ремеслом или торговлей или земледелием, но охотой на зверей, главным же образом – разбоем. Вооруженные мечами, луками и копьями, они только тем и занимались, что нападали на чужие селения и производили разбой на дорогах. Преподобные отцы, избравшие себе для Бога уединенную жизнь в Синайской пустыне, жили одни в пещерах и каменных ущельях, другие в небольших кельях, выстроенных вблизи водных источников, иные же при церкви. Питались они сырыми коренями и синиками, равно как и овощами, встречавшимися в той местности. Редко кто из них вкушал хлеба, ибо они проводили жизнь в великом воздержании и строгом посте. Один из них пушал пищу через день, два или три дня, а были и такие, которые подкрепляли пищей свою немощную плоть только один раз в неделю. Жизнь всех их была подобна ангельской. Как бы забывая о своем теле, они заботились о душе своей и думали только о том, чтобы угодить Господу. Они служили Ему усердно и пламенно словословие Его день и ночь. Непрерывно молясь и воспевая псалмы, Они все в воскресный день собирались в церковь и, проводя всю ночь в молитве, прищищались по утру божественных тайн, и потом, снова разошедшись со своим телем, пребывали в безмолвии. Между ними был и преподобный Нил Постник. Ранее он занимал место епарха в Царьграде и, живя в честном супружестве, имел двоих детей. Потом, по согласию с твоей женой, он оставил мир. Супруга Нила за дочери удалились в Египет, и там, в одном из женских монастырей, восприяла иноческий образ. А блаженный Нил с сыном своим, Феодулом, удалился на Синайскую гору, здесь он был очевидцем причиненного варварами бедствия и впоследствии описал это избиение святых отцов. Живя на горе, преподобный Нил имел обыкновение посещать отцов, проживавших в окрестностях. однажды он спустился вместе с сыном с горы и пришел к отцам, которых застал за общей трапезой. Пресвитер тамошний, блаженный Феодул, сказал, между прочим, во время трапезы, Кто знает, придется ли нам еще раз до смерти собраться всем вместе за этой трапезой. Так сказал он, провидя духом близкое бедствие. На другой день после утренней варвары неожиданно напали на святое место. Подобно неистовым псам они окружили обитель и, потрясая воздух дикими криками, старались привести страх находившихся в ней. Потом они бросились в кладовом, где было собрано для постников немного пищи, и хранились на зимнее время сушеные овощи для подкрепления иноков среди великих их трудов. Прежде всего варвары разграбили эту пищу, потом устремились к церкви, в которой собрались отцы, вывели из нее всех вон, сорвали с них ветхие одежды, и преклонных летами старцев поставили ногами в ряд, чтобы удобнее было убивать их. Блаженному Феодулу Преститеру Святого Места, который накануне сделал предсказание о смерти, они приказали первому наклонить голову под меч. Два свирепого вида варвара стали с обнаженными мечами по сторонам его. Наклонившись под мечом, он не обнаруживал никакого страха, лишь тихо сказал «Благословен Господь». Оба варвара один за другим ударили его, одна рана была от хребта и до челюсти, другая от плеча до груди. Праведник упал на землю. После этого взяли и умертвили и другого старца, который жил вместе с пресвитером. У тамошнего пресвитера был в услужении один отрок. Ему варвары приказали подбирать рассыпанные плоды, причем они показывали вид, будто хотят пощадить его, как пригодного для услужения. Когда же он нагнулся и стал подбирать плоды, а один из стоявших позади варваров, извлекший незаметно меч, нанес отроку жестокий удар и умертвил его. Когда происходило избиение других отцов, некоторые из варваров, очевидно, по особому воздействию на них Божию, дали рукой знак прочим инокам, чтобы они бежали. Те, которые были покрепче телесными силами и могли бежать, действительно побежали, направляясь через долину к малодоступной для варваров гор. Собрав свои силы, побежал с ними и блаженный Нил, и таким образом избавился от смерти. Сын же его Феодул остался в руках варваров. Так как он был весьма красив лицом, Они не убили его, а, связав, взяли с собою с тем, чтобы принести его в жертву утренней заре, которую почитали вместо Бога. Не зная истинного Бога, они не поклонялись и идолам, не почитали никого из языческих богов. Они служили лишь утренней заре и всегда отдавали ей в жертву лучшую добычу, чаще же всего заколали в честь ее наиболее красивых и спленных юношей, для каковой цели они пощадили и сына преподобного Нила. Разграбив и другие, находившиеся по соседству иноческие обители, перебив в разных местах много святых отцов, варвары ушли. Нил постник, взирая с вершины горы на отведение в плен сына и на жестокую смерть преподобных отцов, безутешно рыдал и с плачем говорил, «О, блаженные, трижды блаженные отцы! Где теперь труды вашего воздержания? Где непрерывное перенесение скорбей?» Получили ли вы венец за многие подвиги ваши? Это ли награда за долговременное иночество? Неужели вы тщетно проходили приближавший вам путь? Справедливо ли терпеть за добродетель бедствия? Ибо промысл Божий оставил вас без помощи, когда убивали вас, правда, не защитила вашей невинности против убийств, но нечистая рука возмогла вооружиться на святые тела, и нечестие может хвалиться, что оно победило, как не возгла купина своего древнего пламени и не попалила беззаконников, как земля не раскрыла своих уст и не поглотила их, как некогда корея со всеми его единомышленниками, как не возгремели раздавшиеся некогда стеная страшные трубные звуки молнии и грома, которые устрашили бы нечестивых. Но замедлило возмездие всемогущего, не убийств не поразил он свыше, ни убиваемых не избавился сильной рукою, чтобы варвары познали при виде чудес непобедимую силу Божию. Так беспомощно, подобно бессловесным жертвам, пали святые отцы среди купины на той самой горе, с которой был дан закон, Где была тогда та сила, которая потопила в море египтян и приготовила им гроб на дне моря? Та сила, что побила каменным градом врагов израильтян и дала победу своему народу без крови и труда? Где скрыл свою помощь Всевышний, заградивший пасти львов, чтобы они не причиняли вреда Даниилу и угосивший для вавилонских отроков силу огня? чтобы сделать через то явным благочестие их. Как же он мог скрыть добродетели этих рабов своих, оставив их беззащитными, как будто бы они вовсе не служили и не заслужили его помощи? Блаженный говорил так по причине сердечной боли и великой скорби. Душа, пораженная тяжкими страданиями, склонна бывает иногда говорить многое без размышления. Ибо помощь Божия нередко оставляет праведников, отдавая их под власть мучителей на разного рода мучения и неповинную смерть. И это с той целью, чтобы добродетель их явилась очищенной, подобно золоту, вера их воссияла, подобно светильнику, и чтобы они сподобились тем большей награды на небесах. Несомненно, и эти преподобные вместе с избиенными ранее отцами присислены к лику святых мучеников и ныне прославляют во Царстве Христовом прославляются. При наступлении вечера преподобные Нил и другие, спавшиеся вместе с ним, осмелились сойти с горы, чтобы предать погребению тела перебитых святых. Преподобного при преспитера они нашли еще дышащим и едва могущим говорить. Они сидели возле него в течение всей ночи и плакали. Старец же говорил им, не смущайтесь при виде постигшего нас бедствия, Ибо сатана имеет обыкновение просить у Бога, чтобы он попустил искусить тех, которые стараются угодить ему. Подобным образом он просил позволения поразить бедствиями Миева, у которого погубило детей. Но Господь, подвигоположник, знает, для чего придает во власть врага своих подвижников. Это он делает для того, чтобы дать терпеливым страдальцам величайшую награду. Если его Господь воздал вдвое против того, что он потерял, то любящим его и ради него страдающим ожидает несравненно большее, что око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило. Говоря так и простившись с окружающими, старец скончался и был погребен вместе с прочими убитыми отцами еще до восхода солнца. Тем временем явился в обитель один юноша, убежавший от варваров то был раб боярина Магеддона, которому случилось быть тогда в этих местах по делам народного правления. Этого боярина варвары схватили где-то на дороге вместе с сыном его. Ограбив их, они убили сначала сына на глазах у отца, а потом умертвили его самого. Юноша же, находившийся в числе рабов его, пахся бегством и явился в разгромленную обитель, трепеща от страха, как будто бы за ним гнались и настигали его. Святой Нил стал расспрашивать этого юношу, как ему удалось сбежать. Тот рассказал, «Я был связан вместе с твоим сыном. Вчера варвары начали говорить между собой совещаться, как мне тайно рассказал один из пленников, знающий их язык, что при наступлении утра принести в жертву в утренней заре нас обоих, меня и твоего сына, Для чего они уже соорудили и жертвенник из камней и возложили на него дрова. Я сообщил об этом твоему сыну и говорил ему, что если мы не спасемся бегством, то нам уже...» не видеть более восхода солнца. Он же из боязни быть пойманным остался, говоря, если так угодно Богу, то невозможно избежать смерти и укрытия, даже если бы кто скрылся в самых неприступных и тайных местах. Я же глубокой ночью, пользуясь тем, что варвары, сильно упившись, вечера крепко спали, освободился от связывавших меня веревок и выбрался ползком, подобно змее, далеко за пределы их стана, А потом став на ноги стремительно побежал и, подгоняемый страхом, несся, как на крыльях. Я боялся, как бы они, заметив мой побег, не погнались и не настигли меня. Даже и сейчас еще я не могу освободиться от страха и трепета. Жестокие мучения, которым подвергали варвары в моем присутствии других, живо стоят в уме моем. И я как бы сейчас вижу их своими глазами. И рассказал юноша тот о убиении многих святых отцов. На одном привольном месте, говорил он, где была вода, варвары остановились на отдых. И вот они увидали в горе небольшую пещеру. Бросившись к ней, они вывели оттуда старца почтенного вида, которого потащили с горы и побили камнями. Потом, пройдя немного еще, схватили и побили камнями одного молодого инока, худощавого и с бледным лицом. После этого им встретилось густо заросшее лесом место с небольшой пещерой, в которой спасался один пустынник. Он был молод годами, но стар по великим качествам своей души. Когда варвары потребовали, чтобы он вышел вон и отдал им свою одежду, пустынник отвечал, «Жилище мое, в котором я проводил свою жизнь, пусть будет и гробом моим. Здесь меня убейте. Одежды же своей я не сниму, чтобы не видеть своей ноготы, на которую я не смотрел до сих пор. Сами снимите с нее, ее, когда убьете меня». «Тогда я буду мертв и ничего не буду знать о себе». Варвары снова обратились к нему и потребовали, чтобы он указал тайные монастыри в той пустыне, обещая пощадить ему за это жизнь. Но он отвечал, «Хотя я и знаю места, где живут святые мужи, однако не скажу вам, ибо не хочу быть предателем рабов Божиих». Мужество и смелость пустынника привело в ярость честивцев, и они, проникнув в пещеру, изрубили его мечами в куски, Пройдя еще далее пустыни, они встретили троих отцов и, бросившись на них, убили их мечами. Потом они увидели не издалека два монастыря, находившись на небольшом расстоянии один от другого. Разделившись на два отряда, они направились к ним. Но что они сделали там, как и кого из отцов убили, этого я не знаю. Так говорил тот юноша, спасшийся бегством. Видел я только издали, как один инок бежал, а варвары преследуя поражали его стрелами. Потом, когда он упал обессиленным, умертвили его мечами и копьями. Следующую затем ночь я убежал, как о том сказал вам ранее. Что стало с твоим сыном, Бог знает. Я оставил его живым, но без надежды на жизнь, ибо с появлением утренней зари он непременно должен был умереть, будучи принесен ей в жертву. Услышав это, преподобный Нил неутешно плакал и рыдал о смерти своего сына. Больше всего удручало его то, что сын его должен быть заклан счастивцами в жертву. Он взывал к Богу такими словами, «Господи мой, Господи, Боже Отцов, ради родившей Тебя пречистой Бога Матери, ради Твоей благости, не попусти сыну моему погибнуть от руки варваров». И Бог своим особым промышлением сохранил отрока Феодула невредимым. Варвары крепко проспали до самого восхода солнца, Проснувшись и видя, что утренняя звезда уже скрылась и что один из оставленных для жертв отроков убежал, они не стали совершать обычного жертвоприношения, но повели оставшегося отрока в свою страну. Между тем жители Фарана послали своих вестников к агарянскому князю Аману жаловая на его разбойников, что они в нарушение мирного договора напали на иноков и причинили им такое зло. В то время блаженный Нил пошел с оставшимися в живых отцами в пустыне, чтобы отыскав тела убитых святых, предать их погребению. И оказалось, что в рамне убит прокол, в Гефе и Пате, Исаак был убит в монастыре по имени Салаил, Макарий и Марк был были убиты в соседней пустыне, Вениамин за Илимом, Исеви в фоле, Илья в Азе. Последнего они нашли еще дышащим и принесли и положили его в теле, а сами возвратились для погребения других. Когда же возвратились, то нашли его умершим возле сосуда с водою, мучимый жаждой по причине многих ран. Он лишь только вкусил воды, то сейчас упал и умер. Придав погребению всех, кого могли найти, они отправились в Фаран, чтобы узнать, какие известия принесут посланные от огорянского князя. Когда они входили в город, то одновременно возвратились из скороходы с мирным от князя посланием, В нем он давал обещание немедленно наказать и предать смерти разбойников, которые осмелились на такие злодеяния. Фаранским же жителям приказывал идти к нему безбоязненно и брать без выкупа пленников своих, кого застанут в живых. Жители Фарана собрались и отправились к Агорянскому князю. Пошел вместе с ними и блаженный Нил, чтобы узнать о своем сыне, жив ли он в Слину или же уже умер от руки варваров. И узнал он, что сын его жив. Он был продан в город и месту, епископ же этого города выкупил его и сделал своим клириком. О всем этом сам преподобный Нил Постик подробно говорит в своем слове. Придя туда, преподобный нашел своего сына невредимым и здоровым. Весьма утешный этим он благодарил Бога. Епископ принял его с любовью, убедил его принять преститерский сан, и потом обоих их преподобного Нила и его сына Феодола с честью отпустил к себе домой. Они пошли на Синайскую гору к своему прежнему местопребыванию и прожили там немало лет, усердно служа своему владыке, Господу нашему Иисусу Христу, перед которым сподобились потом вместе с ликами преподобных отцов предстать на небесах.